Глава 1. СХВАТКА С САМИМ СОБОЙ ПОБЕДИ СЕБЯ И ВЫИГРАЕШЬ ТЫСЯЧИ БИТВ СИДХАРТХА ГАУТАМА. БУДДА. Человек формировался в условиях постоянной борьбы. Изначально им владела необходимость выживать в суровых природных условиях, конкурируя с соплеменниками за лучший кусок пищи за возможность продолжить рот. На протяжении всей истории люди постоянно искали способы продемонстрировать свое превосходство. Так возникли турниры, боевые соревновательные поединки. Нашим современникам по-прежнему свойственно конкурировать не только в спорте, но и в жизни. Например, с коллегами за повышение, с другими фирмами за рынки сбыта и так далее. Но важно понимать, что для достижения успеха и гармонии вовсе не нужно пытаться превзойти соперников. Мастера дзюдо не сражаются между собой, не ищут врагов. Весь путь познания и совершенствования происходит у них внутри. Суть в том, что человек должен не смотреть на других, а в первую очередь развиваться сам. Максимально реализовывать те качества и таланты, которыми его наделила природа. Каждый раз, участвуя в соревнованиях или оказываясь в кризисной ситуации, я выходил победителем, независимо от результата. Как? Просто я считаю, что проигрышей не бывает. Любой исход можно рассматривать с различных сторон. Вопрос лишь в том, какую интерпретацию произошедшему даешь лично ты. Впервые прийти к этому осознанию — Мне помогли события в собственной жизни, связанные с переездом в столицу. Когда я учился в старших классах школы, мои родители решили перебраться в Москву из Тюмени. Я сомневался, хочу ли этого. Переживал, что город очень большой, и я никого там не знаю. За то, чем я буду заниматься и с кем дружить. Опять придется менять все коллективы. Школу, спортклуб и так далее. Такие мысли не отпускали меня. Страх перед неизведанным был огромен, и не находилось ни единого фактора, который бы смог заставить меня переосмыслить свое ментальное состояние. Но именно в тот период мне предстояло поехать в Москву на юношеский чемпионат России. Как я сейчас понимаю, ничего случайного в жизни не бывает. Надо отметить, что для меня это были первые крупные выездные соревнования за пределами моего региона. Чемпионат проходил в течение нескольких дней на территории Лужников, в огромном спорткомплексе. И одно это уже приводило в волнение. Тысячи атлетов съезжались со всей России, чтобы выяснить, кто на данный момент сильнее в дзюдо. Я провел несколько схваток, старался сражаться как лев, но из-за переживаний и трепета перед такой глобальной задачей — стать чемпионом России — сломался и проиграл. В тот раз страх оказался сильнее меня, я был повержен. После поражения я долго анализировал произошедшую ситуацию, и ко мне пришло понимание, что жить замкнутым в своей скорлупе в маленьком городе уже нельзя надо переезжать в Москву и пытаться реализоваться как в спорте, так и в жизни. В столице широкая конкурентная среда во всех сферах. Очень сильная школа борьбы и много таких же, как я, атлетов, которые жаждут победы и готовы расти и развиваться на фоне друг друга. Четкое понимание того, что регион, где я живу, уже не способен предоставить мне должную мотивацию и условия к спортивному росту, окончательно убедила меня переехать в Москву. Что касается моего страха в отношении этой серьезной перемены, то я стал рассматривать его как очередное испытание, которое надо пройти, чтобы стать сильнее. Я принял мысль, что все новое и неизведанное — это прежде всего интересное и захватывающее приключение». Так, грандиозный провал на чемпионате подтолкнул меня к принятию одного из самых правильных и ключевых решений в жизни. Даже думать сейчас не хочется, что все могло сложиться иначе, и я бы остался в тюмени. Вспомните поговорку про обратную сторону медали, смысл которой в противопоставлении парадной стороны жизни и ее более прозаической изнанки. Так вот, у медали, помимо двух сторон, есть еще и боковая грань, и при любом, даже незначительном повороте вы видите ее по-новому. Отсюда рождается вывод, что граней у медалей не две и даже не три, а бесконечное множество. Столь же огромное количество интерпретаций можно создать относительно любой ситуации. Если применить эту метафору к событиям нашей жизни — Возникнет понимание, что нет в чистом виде победы поражений, успехов и неудач. Все зависит от того, на какую грань вы сейчас смотрите. Лично я предпочитаю всегда мыслить позитивно и предлагаю вам во всем искать плюсы, рассматривать любые жизненные обстоятельства как полезный опыт и повод для самосовершенствования. Конечно, эта мысль только кажется простой, Когда захлёстывают негативные эмоции, справиться с ними бывает сложно, нужна поддержка извне. К счастью, в мире есть множество вдохновляющих практик. Мой источник вдохновения, как вы уже поняли, — это дзюдо. Философия дзюдо основана на движении. Движение формирует броски, атаки, действия. Движение — это путь. Внешние факторы не могут сломить мастера дзюдо, потому что он двигается по пути развития и осознанности, и все, что происходит вовне, рассматривает как элемент образования. Все схватки и состязания происходят в первую очередь внутри него самого. Это бесконечное преодоление собственных слабостей и привязанностей, возвышение над самим собой, а не над соперниками или конкурентами. Любую сферу жизни можно рассматривать через призму философии дзюдо. И сделав это, мы обнаружим, что, добиваясь успеха, человек не обгоняет или перерастает кого-то другого. Он становится лучше сам по отношению к тому, кем был раньше. Компетенции, которыми он владел, усовершенствовались. Соответственно, он стал профессиональнее. И занял более высокую позицию. Когда я десятилетним пришел в секцию дзюдо в Тюмени, то не умел ничего. За следующие 15 лет я поменял множество коллективов и мест тренировок. И в Тюмени, и в сборной команде России, и в Москве. Менялся тренерский состав, спарринг партнеры и коллеги по сборной. Я участвовал в сотнях соревнований, Мои компетенции в дзюдо выросли до максимальных для меня показателей. Арсенал приемов исчислялся десятками. Я мог осуществлять броски в разные стороны с множеством модификаций захватов и иногда без захватов. Использовал различные манеры и формы борьбы — плотную, классическую, европейскую. И всего этого я достиг, соревнуясь с самим собой — выигрывая поединок у себя, а не у какого-то конкретного претендента или конкурента. Поэтому не тратьте время на сравнение себя с другими. Сравнивайте себя с тем, кем вы были вчера или год назад. Проверяйте, растут ваши компетенции или вы регрессируете. Для этого надо выстроить свою личную градацию успеха, шкалу достижений, отражающую то, на что вы равняетесь и к чему стремитесь. Как сказал однажды Алексей Орешкин, мой старший товарищ по сборной России, видя, как сильно я переживаю из-за зависти к чужим успехам и достижениям, «Старайся никогда не сравнивать себя с кем бы то ни было. Сравнение — это плохой инструмент. Он забирает много внутренней энергии, а взамен ничего не дает. Ты не можешь повторить чужой путь и опыт. Можешь только приобрести свой. Поэтому создавай свою жизнь и свой успех сам. С тех пор я всегда пытаюсь формировать собственное видение жизни, опираясь на свой опыт и знания, на внутреннее мировоззрение, создавая в воображении четкое представление того результата, к которому хочу прийти. Дзигору Кано, основатель дзюдо, До 15 лет был физически слабым мальчиком и не отличался крепким телосложением. Естественно, сверстники нередко избивали Кано. Именно поэтому он решил заняться единоборствами. В 22 года Кано создал новый вид единоборств под названием дзюдо. Он дал интерпретацию данному искусству как пути уступчивости. «Нужно поддаться, чтобы победить». Много лет назад я проходил тренинги личностного роста. Это большая работа над собой, над комплексами, обидами и детскими психологическими травмами. Тренер, который вел это мероприятие, как-то дал задание представить в точности до мелочей то, где и какими мы хотим быть через 5, 10 или 15 лет, закрепить эту картинку в голове, разобрать ее до мельчайших подробностей, потом записать — и начать реализовывать в жизни. Мое видение себя через отрезок в 10 лет было следующим. Бесконечно длинный пляж, недалеко от берега, яхта, и мои дети, играющие на берегу. Каково же было мое изумление, когда пару лет назад, лежа на песке на итальянском побережье, я поймал себя на ощущении дежавю. Передо мной играли мои дети, недалеко виднелась яхта, на которой мы приплыли, Рядом отдыхала моя супруга. Я вспомнил, что именно эту картинку вплоть до каждой детали, до песчинки на пляже, рисовал в своем воображении 10 лет назад на тренинге личностного роста. Это открытие одновременно поразило и чрезвычайно восхитило меня, в очередной раз подтвердив, что в этой жизни возможно все. Вопрос лишь в умении создавать видение будущего — и наличие огромного желания, стремления к успеху и счастью. Пользуйтесь силой визуализации для достижения своих целей. Поверьте, чем красочнее, глобальнее и амбициознее будет ваша картинка успеха, тем лучше. Потому что если вы не свернёте с пути, то рано или поздно добьетесь ее реализации. Схватка в дзюдо — это не драка двух людей, а поединок с самим собой не равняйтесь на других. Создавайте собственное видение мира. Добивайтесь успеха, совершенствуя свои навыки. Не конкурируйте с соперниками, побеждайте самих себя. Каждый день становитесь лучше, чем вы были вчера. Мастера дзюдо не сражаются между собой, не ищут врагов. Весь путь познания и совершенствования происходит у них внутри.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 Научно доказано, что наш мозг не делает различий между реальной картиной и воображаемой. Все, что создается нашей фантазией, для него так же актуально, как и то, что происходит в действительности. Поэтому мы можем использовать силу своего воображения, чтобы детально представить, чего хотим достичь, и проложить ментальный путь к получению желаемого, который затем осуществить в реальности. Есть различные техники визуализации. Я расскажу о том способе, который применяю сам. Он состоит всего из нескольких важных принципов. Первый. Поверьте в свое видение, чтобы оно стало реальностью. В основе воплощения желаний лежит так называемый «закон притяжения». Он гласит, что мы притягиваем в свою жизнь то, на чём сосредоточены и о чем постоянно думаем. Поэтому если мы фокусируемся на негативе, ситуация только усугубляется. Если же мы фиксируем свое внимание на положительных аспектах жизни и ставим позитивные цели на будущее, то всегда находим способы для их реализации. Второй. Культивируйте в себе чувство благодарности. Благодарность — Самое здоровое из всех эмоций. Это умение быть признательным за настоящий момент, касающееся не только наших мыслей, но и психоэмоционального настроя, который мы испытываем сами и излучаем вовне. Чем сильнее вы ощущаете благодарность за то, что имеете, тем вероятнее у вас появится больше того, за что можно быть благодарным. При правильном подходе Чувство признательности способно радикально изменить вашу жизнь. Первое, что нужно сделать, это выделить на регулярной основе небольшие промежутки времени, чтобы представлять, за что вы благодарны. Спросите себя, что вы чувствуете, имея замечательных людей, материальные или нематериальные ценности в своем настоящем. Зафиксируйте в себе это ощущение и старайтесь вызывать его как можно чаще — пока это не войдет в привычку. Третий. Научитесь быть автором своей жизни. Придумайте и запишите историю о том, как вы хотите жить. Писать нужно от первого лица, так, как будто все это уже исполнилось. История должна вызывать у вас положительные эмоции. Когда вы в хорошем настроении, вдохновение придет к вам естественным образом. Если необходимо — Послушайте бодрящую музыку. Выйдите на пробежку или почитайте мотивирующие цитаты, а после этого начните писать. Описывайте все до мельчайших деталей, включая те эмоции и чувства, которые испытаете от воплощения этих желаний. Так вы станете автором сценария своей жизни. Четвёртый. Сделайте практику визуализации частью своей повседневности. Просыпаясь по утрам, не тянитесь первым делом за телефоном. Вместо этого полежите спокойно в течение нескольких минут, представляя, как исполняются ваши желания. Вы приобретаете дом мечты или находитесь в счастливых отношениях. Побудьте с этой мыслью какое-то время, а затем поднимайтесь и занимайтесь привычными делами. Так вы постепенно программируете свое подсознание, и воображаемая картина — становится частью реальной жизни. 5. Используйте аффирмации. Аффирмации представляют собой позитивные фразы послания самому себе, которые вы произносите, чтобы подкрепить свою цель или желание. Когда вы вновь и вновь утверждаете что-либо, то опять же программируете свое подсознание, практикуя самовнушение, помогающее достичь желаемого. Аффирмации можно произносить вслух или про себя, но всегда в настоящем времени, как будто у вас уже все есть. Например, я заслуживаю все подарки судьбы, которые приходят ко мне. Все мои желания исполняются. Эта практика должна сопровождаться позитивным настроем, такими как радость, благодарность и вера в успех. Тогда у вас все получится.